Курса потом старался не вспоминать ту тайну, в которую заглянул, нарушив должностные инструкции. Слишком большое впечатление произвело на него то, чего не может быть. Однако в 1961 году ему пришлось опять соприкоснуться с Развельскими трофеями, теперь уже не вопреки, а благодаря распоряжениям начальства. Его назначили руководителем группы по изучению зарубежных технологий в составе отдела исследований и разработий там он вместе с генералом-лейтенантом Артуром Трюдо имел дело со сверхсекретной документацией, связанной с крушением инопланетов и с некоторыми продуктами внеземных технологий, которые попали в руки военных вместе с кораблем пришельцев. В задачи группы входила организация научных исследований этих предметов через привлечение специалистов американских компаний, связанных с Министерством обороны. В своей книге Филип Корс утверждал, Революционные достижения отдельных американских фирм в те годы были обязаны именно разгадкой их учёными некоторых инопланетных технических секретов. Например, среди трофеев были куски металлической фольги невероятной прочности. Она использовалась для изготовления обшивки летающего диска, и из неё же были сделаны комбинезоны пилотов. Под микроскопом эта ткань выглядела как паутина, и разорвать волокна такой ткани можно было только растянув их на 50 миль. Идеи этого материала были использованы при создании сверхпрочных тканей фирмами DuPont и Monsanto для разработки антирадарных покрытий и для технологии Stealth. Были обгоревшие компьютерные чипы, пластинки с интегральными схемами. Принципы их конструкции использовала фирма Bell для создания транзисторов уже в 1948 году, а позднее при разработке интегральных схем. Был маленький приборчик, подобный карманному фонарику. Он испускал луч невидимого света, способный на расстоянии прожигать отверстия. Его технические идеи были использованы при создании лазерных прицелов и систем лазерного наведения ракет. Идеи прозрачных проводов, проводивших свет и разлагавших его на выходе на разные цвета спектра, использовались фирмой Bell Labs стекловолоконной оптики. С глаз погибших пилотов были сняты необычные линзы-фильтры, позволявшие видеть темноте. Если через них смотреть, то движущиеся объекты выглядели как бы светящимися зеленовато-оранжевым цветом, и чем больше их скорость, тем ярче это свечение. Это позволило создать новые оптические усилители и приборы ночного видения. Были ещё непонятные повязки, одевавшиеся пилотами диска на головы. Принцип их устройства не был разгадан, но идею позаимствовали для создания систем управления типа Третий мозг. Учёными было определено назначение не более 1-2% предоставленных им для исследования предметов. И это было достигнуто только там, где уже велись подобные разработки, где уже был какой-то намёк на разгадку. Остальное так и осталось лежать на полках хранилищ до времени следующих мозговых атак. Можно полагать, что военные многое теряли из-за необходимости держать все эти работы в тайне. Возможно, что если бы те трофеи прошли через руки не только самых благонадёжных, но и самых способных учёных и конструкторов, более творческих и нестандартно мыслящих, то процент отгадок оказался бы большим. Но интересы военных содержали в себе внутренние противоречия и сами сдерживали тот технический прогресс, который они пытались ускорить. Что касается самих биологических существ неземного происхождения, как их называли учёные, то Корса пишет о них так: "Интерес представляют медицинские отчёты. Органы, кости и состав кожи отличны от наших. Сердце и лёгкие этого существа крупнее человеческих кости тоньше, но прочнее, как если бы атомы в них были выстроены по-иному, с тем, чтобы выдержать большие нагрузки.